Глава 20. Ну вот вам и долли книжна. Вы так хотели её видеть, сказала Анна вместе с дарей Александрой, выходя на большую каменную террасу, на которой в тени за пальцами вышивая кресло для графа Алексея Кирилча, сидела книжна Варвара. Она говорит, что ничего не хочет до обеда. Но вы велите подать завтракать, а я пойду с ещё Алексеем и приведу их всех. Княжна Варвара ласково и несколько покровительственно приняла Долли и тотчас же начала объяснять ей, что она поселилась у Анны потому, что всегда любила её больше, чем её сестра Екатерина Павловна, та самая, которая воспитывала Анну, и что теперь, когда все бросили Анну, она считала своим долгом помочь ей в этот переходный, самый тяжёлый период. Муж даст ей развод, и тогда я опять уеду в свое уединение. А теперь я могу быть полезна и исполняю свой долг, как это мне не тяжело, не так, как другие. И как ты мила, как хорошо сделала, что приехала. Они живут совершенно как самые лучшие супруги. Их будет судить Бог, а не мы. А разве Бирюзовский и Овеньева? А сам не Кандров, а Васильев с Мамоновой?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 Ты знаешь, он через свою мать и брата всё может сделать. Потом они делают много добра. Он не говорил тебе про свою больницу. Это будет восхитительно. Всё из Парижа. Разговор их был прерван Анной, нашедшей общество мужчин в бильярдной и с ними вместе возвращавшуюся на террасу. До обеда ещё осталось много времени. Погода была прекрасная, и потому было предложено несколько различных способов провести эти остающиеся 2 часа. Способов проводить время было очень много в Возвиженском, и все были не те, какие употреблялись в Покровском. Партию в теннис, улыбаясь своей красивой улыбкой, предложил Весловский. Мы опять с вами, Анна Аркадьевна.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 Двое меня парами пошли по дорожке: Анна с Свяярским, Долли с Вронским. Долли была несколько смущена и озабочена той совершенно новой для неё средой, в которой она ощутилась. Отвлечённо, теоретически она не только оправдывала, но даже одобряла поступки Анны.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 Он здесь у себя дома ещё более импонировал ей, чем прежде, и она не могла быть с ним свободна. Она испытывала с ним чувства подобные тому, которые она испытывала с горничной за кофточку. Как пред горничной ей было не то что стыдно, а неловко за заплатки, так и с ним ей было постоянно не то что стыдно, а неловко за самое себя. Долли чувствовала себя смущённою и искала предмета разговора. Хотя она и считала, что с его гордостью ему должны быть неприятны похвалы его дома и сада, она, не найдя другого предмета разговора, всё-таки сказала ему, что ей очень понравился его дом. "Да, это очень красивое строение и в хорошем старинном стиле", сказал он. "Мне очень понравился двор пред крыльцом". Это было так, "о нет", сказал он, и лицо его просияло от удовольствия. "Если б вы видели этот двор нынче весной". И он стал сначала осторожно, а потом более и более увлекаюсь обращать её внимание на разные подробности украшения дома и сада. Видно было видно, что, посвятив много труда на улучшение и украшение своей усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред новым лицом и от души радовался похвалам Дарьи Александровны. Если вы хотите взглянуть на больницу и не устали, то это недалеко, пойдёмте, сказал он, заглянув ей в лицо, чтобы убедиться, что ей точно было не скучно. Ты пойдёшь, Анна? обратился он к ней. Мы пойдём, «Не правда ли?» — обратилась она к Свияжскому. «Но не следует заставлять бедного Весловского и Тушкевича томиться в лодке. Надо послать им сказать». «Да, это памятник, который он оставит здесь», — сказала Анна, обращаясь к Долли с той же хитрую, знающей улыбкой, с которую она прежде говорила о больнице. «О, капитальное дело!» — сказал Свияжский. Но чтобы не показаться поддакивающим Вронскому, он точней же прибавил слегка осудительное замечание. "Я удивляюсь, однако, граф, сказал он, как вы так много делаете в санитарном отношении для народа, так равнодушны к школам?" "Школы стали слишком обычным делом, сказал Вронский. Вы понимаете, не от этого. Ну так я увлёкся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 под для оконченного строения выкладывалось другое, окружённое лесами, и рабочие в фартуках на подмостках клали кирпичи и заливали из шаек кладку и ровняли правилами. Как быстро идёт у вас работа, сказал Свияжский. Когда я был в последний раз, ещё крыши не было. К осени будет всё готово. Внутри уже почти всё отделано, сказала Анна. А это что же новое? Это помещение для доктора и аптеки, отвечал Вронский, увидев подходившего к нему в коротком пальто архитектора и извинившись перед дамами, пошёл ему навстречу. Обойдя творило, из которого рабочие набирали извёстку, он остановился с архитектором и что-то горячо стал говорить. Фронтон всё выходит ниже, ответил он Анне, которая и спросила, в чём дело. Я говорила, что надо было фундамент поднять, сказала Анна. Да, разумеется, лучше бы было Аннаркадиевна, сказал архитектор до ушу Пушкина. Да, я очень интересуюсь этим, отвечала Анна Свияжскому, выразившему удивление к её знаниям по архитектуре. Надо, чтобы новое строение соответствовало больнице, а оно придумано после, иначе-то без плана. Окончив разговор с архитектором, Вронский присоединился к дамам и повёл их внутрь больницы. Несмотря на то, что снаружи ещё доделывали карнизы и в нижнем этаже красили, вверху уже почти всё было отделано. Пройдя по широкой чугунной лестнице на площадку, они вышли в первую большую комнату. Стены были оштукатурены под мрамор, огромные цельные окна были уже вставлены. только паркетный пол был ещё не кончен, и столяры, строгавшие поднятый квадрат, оставили работу, чтобы сняв те сёмки, придерживавшие их волоса, поздороваться с господами. Это приёмная, сказал Вронский. Здесь будет пюпитр, стол, шкаф и больше ничего. Суда здесь пройдёмте. Не подходи к окну, сказала Анна, пробуя высохли ли краски.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 Он не может ходить, слаб ещё или больен ног, но ему нужен воздух, и он ездит, катается. Дарья Александровна всем интересовалась. Всё ей очень нравилось. Но более всего ей нравился сам Вронский с этим натуральным, наивным увлечением.